Глава вторая. Не мытьем, так катаньем. И закрутилась карусель. В этот день Тмор так и не попал обратно в Эриаллан. У него нашлись дела поважнее, чем болтовня с лас Альвейном. Впрочем, как и в следующую декаду. Конечно, ему было жаль тех усилий, что он уже потратил, выстраивая легенду странствующего монаха. Да и сама идея отвести таким образом подозрения от темных была хороша, но... Он не шпион и просто не сможет находиться рядом с тварями, что устроили сладкую жизнь той же Ольде. Улыбаться и вежливо разговаривать с ними у Арна не хватит выдержки, и никакая матрица сознания монаха не поможет. Она вообще всего лишь ловушка для атакующих магов разума, а не подмена личности Арна. А значит, в один далеко не прекрасный момент Томор может сорваться и попросту испепелить все и вся, вместе со своей легендой. И какой в этом смысл? Вот с такими мыслями Арн и занялся устроением своего официального визита в Эриолан. Правда, перед этим Тмор все-таки нашел время и посетил запертую в обучающей капсуле в глубине катакомб под Анмором Донну. Как обычно, Арн доставил спящую Эрию в комнату отдыха и лишь там привел ее в чувство. Нельзя сказать, что между ними установились совсем уж доверительные отношения, но и враждебность Донны давно уступила место любопытству и верности принесенным клятвам, скрепившим деловой союз Арна и Эйра. А может, тут сыграла свою роль информация, полученная Донной в результате обучения. Все-таки предки Тмора неплохо навострились сглаживать природную настороженность своих помощников, представителям противоположной стихии, причем без всякого магического вмешательства в сознание. Да и сама Донна, вопреки первому впечатлению, оставшемуся у Тмора после еще той первой встречи с нею в центре Шаэра, оказалась довольно разумной особой. Она без труда и сопротивления приняла стройную, выверенную теорию Арнов о строении мира и взаимопроникновении первостихий, так что теперь Донна совсем не напоминала ту фанатично настроенную Лин Ла Сальвейн с брезгливостью, смотревшую на окружающих ее в двойном городе рисов и самого Тмора. «Есть какие-то новости?» поинтересовалась Донна, когда расправилась с принесенным Тмором обедом, И, наконец, смогла обращать внимание на что-то, кроме собственного голода. «Да, есть!» — не стал увиливать Тмор. «Собираюсь навестить гавалиад, нанести официальный визит вашему владыке». «Хм, с ума сошел? Тебя же там сразу убьют!» От такого заявления собеседника Донна аж поперхнулась пирожком с грибами и луком. Похлопав девушку по спине, Тмор пожал плечами. «Но в прошлый раз же не убили, правильно?» «Подожди». То есть ты все-таки воплотил эту безумную идею с ведомым монахом? осведомилась Донна. Ну да, вот только все пошло не совсем так, как я рассчитывал, протянул Тмор. А я тебя предупреждала, что это дурная идея, запив проглоченный таки пирожок Морсом из круглобокой фляжки, проговорила Донна. Да нет, тех проблем, о которых ты говорила, я как раз избежал. Вот только в процессе наткнулся на одну особу рабыню Крому, если быть точным. И операцию пришлось свернуть. Оставить ее в руках твоих родственничков я просто не мог. Развел руками Тмор. Хм, Донна покачала головой. Темная в рабстве у фамилии Лассальвейн? Первый раз слышу. А ее и не допускали до служения Эйре. Она обслуживала только ведомых вашей фамилии. Собственно, я и пришел, чтобы рассказать тебе об этой несчастной и предупредить, что мстить за нее я буду, невзирая ни на что. Мстить? «А тебе не приходило в голову, что она могла быть совсем не против своей участи?» — прищурилась Донна. «Не против?» Моррес сам не заметил, как взъярился. «Не против? На!» В руку девушки ткнулся небольшой кристалл. «Что это?» Повертев в руках блестящий камень, поинтересовалась Донна, старательно скрывая под маской невозмутимости накативший страх. Ярость и злость собеседника просто подавляла. Это небольшая демонстрация того, что перенесла Крома, будучи рабыней твоей фамилии». Тмор выдохнул сквозь зубы и постарался взять себя в руки. Наверное, даже самому себе он не мог признаться, насколько хотел увидеть ужас в глазах Эйра, понимание чудовищности совершенного, а может и раскаяние. Да, было нечестно срывать свои чувства на Донне, единственном представителе расы двуязыких, к которому Тмор испытывал хоть какие-то положительные эмоции, но злость была сильнее. И Арн пошел у нее на поводу. Донна уже собралась было активировать кристалл, когда резкий удар по ладони выбил камень из ее руки. Рах! Тмор скривился, поднимая кристалл с пола и передернул плечами, заметив недоуменный взгляд Донны. Подожди, я кое-что поправлю. Несколько почти неуловимых манипуляций с помощью какого-то странного артефакта, и камень вновь оказывается в руках девушки. Вот, теперь можешь смотреть. «А если бы я успела его активировать?» Поинтересовалась Донна, не сводя испытующего взгляда с лица Арна, и была крайне удивлена его подавленному виду. «Поверь, это не тот опыт, который тебе нужен», — наконец вздохнул Арн. «Посмотришь содержимое, поймешь». И Донна поняла. Когда через пару часов она подняла на Тмора свой взгляд, в глазах девушки блестели слезы. «Я... это страшно, Тмор». Донна тяжело вздохнула и, переведя дух, вновь взглянула в лицо молчащего Арна. «Сделай то, что собрался». Они это заслужили. «И пообещай, если будет возможность, ты познакомишь меня с этой девочкой». «Зачем?» — глухо спросил Арн. «Кто-то...» Эра на секунду сбилась, растрепав свою шевелюру, договорила уже твердым, не знающим сомнений голосом. «Кто-то же должен перед ней извиниться». «Прости». Я чуть было не сделал большую ошибку. Ну, ты же ее все-таки не сделал. Бледно улыбнувшись, проговорила Донна. А теперь, если тебе больше нечего мне рассказать, я предпочла бы вернуться в капсулу. Хорошо, облегченно вздохнул Тмор. Только подожди полчаса. Я кое-что настрою в плане обучения. Тебе понравится новая программа. Обещаю. Верю, верю, о великий учитель. Кивнула Донна и вернулась к корзинке с едой. Из подземелья Айн-Мора Арн выбрался, пребывая в куда лучшем настроении, чем до визита к Донне, и вряд ли бы он сам мог сказать, что больше повлияло на его состояние. Победа над собой во время беседы с двуязыкой или то, что она действительно оказалась куда человечнее, чем он ожидал. Впрочем, так ли это важно? Зато теперь Тмор был уверен, что не сорвется во время визита к владыке Эйра и не превратит официальное мероприятие в кровавую баню, «А это дорогого стоит». Малый совет Эйри Аллана, как всегда, заканчивался приемом во дворце владыки. Сегодня здесь собралось без малого 800 представителей славных фамилий, не считая приглашенных глав синдикатов с семьями и доброй сотни ведомых хуманов-магов, давно перешагнувших покорение и потому заслуживших свое место при светлейшем дворе. Знатные, богатые и могущественные гости с нетерпением ждали выхода владыки, Предстояла самая помпезная и приятная часть приема — награждение отличившихся подданных и ведомых. Протрубили фанфары, взмыло в воздух иллюзия государственного герба и рассыпалась сверкающими искрами. Огромные створки дверей разошлись в стороны, гвардейцы взяли Алибарды на караул, и в зал вошел владыка Эйри Алана. Высокий, подтянутый мужчина в белоснежном, ничем не украшенном камзоле, тонким золотым обручем на челе — Быстрым шагом миновал склонившихся в поклоне придворных и, легко поднявшись на возвышение, уселся на мягкое сиденье трона. Ярче вспыхнули осветительные шары, отчего по блестящей, бледно-зеленой обивке стен скользнули волны бликов, и придворные выпрямились. Мастер церемониала вышел вперед и, грохнув посохом о паркетный пол, уже открыл рот, чтобы провозгласить начало приема, но... Двери, закрывшиеся было за владыкой, вновь распахнулись. И перед изумленными взглядами придворных и гостей владыки предстала самая удивительная компания которую только можно вообразить. Впрочем, стоящих бок о бок высших посвященных храмов света и тьмы никто из них как раз и представить себе не мог. В приемном зале начал подниматься гул, но его тут же перекрыл зычный голос, донесшийся откуда-то из-за дверей зала. Прилад Драгобужского храма света, ведущий Брин. Великий понтифик и глава верхней обители храма тьмы Мерт. Гулкий голос, раздавшийся из-за спин новых гостей, не умолкал, называя тех, кто следовал за храмовниками. Глава торговой палаты Торинира Тан Грим Анталос. Око царь Ношаэр, князь Тор. Посланник владыки Хорогина, владетельный Эр-Аролд Абхаш. Мастер света и тьмы, высший артефактор Байда Путник. Приветствует владыку Эйра. Шок и трепет. Таких гостей здесь еще не видели. И если хуманы были нередкими гостями в Эйри Аллане, да и послы Шаэра нет-нет да заглядывали во владение великолепных линен, то хорги впервые ступили на их землю. то уж говорить о мастере двух первостихий. Ни люди, ни Эйры о таких даже не слышали, ну если не считать древних легенд и полузапрещенных сказок, конечно. Первым с собой справился правитель. Ну, так ему по должности положено. Эйри приветствует уважаемых гостей. Чуть заметно кивнув, ровным тоном проговорил владыка двуязыких. Нам хотелось бы знать, что привело вас в светлые земли. «Увы, печальные дела привели нас к трону Эйры! медленно проговорил драгобужский прилад, одновременно, как и его спутники, делая вид, что не замечает появившихся в толпе гостей гвардейцев двуязыких и напряжение сил в зале от готовых сорваться с ладоней присутствующих магов заклятий. Ведущий поднял взгляд на выпрямившегося на троне владыку. Но я прошу прощения, не мне говорить о том. Я, как и мои спутники, лишь сопровождаю вестника. Интересно, протянул правитель, что же должен быть за вестник такой, что его сопровождают столь могущественные лица? Позвольте представить его, Владыка эра Байда шагнул вперед. Разумеется. Словно только и дожидавшиеся этого разрешения, шестеро гостей вдруг подались в стороны, образовав короткий коридор у дверей, и склонились в неглубоком, но уважительном поклоне перед вошедшим залом зал молодым человеком в черном ринсе с тростью в руке. Кто бы знал, как возражал Арн против этой показухи, но друзей было больше, аргументы в виде поцелуев Аси оказались весомее его собственных доводов, и Тмору пришлось капитулировать. Напряжение сил в зале стало просто неимоверным. Казалось бы, что еще может удивить двор правителя после появления таких посланников? А нет. Протектор плато ветров Арн Тмор. Выпрямившись, едва Арн оказался в центре зала, проговорил Байда. Арн? Словно что-то пытаясь вспомнить, проговорил владыка. На Морантаре представителей моей расы еще называют сумеречными драконами. Или ушедшими. Коротко кивнул Тмор, рассматривая замершего в кресле правителя Эры. «Это плохая шутка», — наконец разлепил губы владыка. Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент в воздухе мелькнула молния. Миг, и она прошла сквозь возникшего перед троном правителя призрачного дракона, не причинив ему никакого вреда. Чудовище повернуло голову, извергло из пасти тонкий, словно жало клинок серого пламени — и не сдержавшийся маг осыпался пеплом. Больше никто ничего не успел сделать. Арн мгновенно вернулся в свою человеческую ипостась, и неожиданно развернувшийся за его спиной плащ тьмы накрыл зал темной пеленой, гася любую ворожбу. А через секунду маги Эри Аллана почувствовали, что их силы иссякли, и свет не спешит наполнять источники. «Я пришел не для того, чтобы шутить, владыка Эре. Покачал головой тмор, даже не взглянув на судорожно пытающихся колдовать магов и тьмой воинов. Тогда от такой демонстрации правитель поежился. Как и всякий одаренный, он хорошо чувствовал сконцентрировавшуюся в зале силу, точнее, силы, поскольку здесь нашлось место и тьме, и свету. И от давления такой мощи, не удерживаемой никакими ритуалами и заклятиями владыки Эйриаллана, было откровенно страшно. «Зачем вы здесь?» «Суд! Ваши подданные нарушили не только законы темных земель. Они покусились на законы природы. Здесь доказательства этих преступлений». Арн извлек из кармана Ринса небольшой кристалл и, подкинув его на ладони, вновь обратился к правителю. «После демонстрации я позволю любым вашим магам и жрецам обследовать артефакт, чтобы убедиться в истинности доказательств. После чего...» Лица, совершившие запечатленные в кристалле преступления, должны быть либо осуждены вами, либо это сделаю я сам. А сейчас я сниму пелену, но предупреждаю. Любой, кто попытается причинить вред мне или моим спутникам, будет наказан одной из первой стихий. Владыка и рад был бы вышвырнуть наглую призрачную рептилию из дворца, но как это сделать? Что ж, если все сказанное «правда», то мы будем только рады способствовать торжеству справедливости». Милостиво кивнул правитель, с трудом удерживая на лице бесстрастную маску. Арн кивнул, и темная пелена, отпустив гостей и придворных, растеклась по стенам зала. Два часа. Два часа присутствующие, не отрываясь, смотрели воспоминания Ольды со всеми подробностями, начиная от многосуточного непрерывного ментального давления сменами магов разума на ее тогда еще существовавшие щиты, и заканчивая тем же давлением под аккомпанемент голода и жажды, пыток, насилия и издевательств. У Байды получился хороший артефакт. Он передавал не только воспоминания, но и эмоции, и даже ощущения кромы. Да, время смазало остроту воспоминаний, но сжатая в блок память о 247 днях мучений превратилась в неполные два часа беспрерывных мук для зрителей. Эры и люди, придворные гости. Они матерились от боли, кого-то корчило, кто-то блевал, рухнув на четвереньки. Но избавиться от воспоминаний Ольды, раскаленными шурупами, вворачивающихся в мозг, не могли даже маги разума. Свет отступился от своих адептов, повинуясь воле сумеречного дракона. Он не дал ни унцы и силы, чтобы маги могли хоть чуть-чуть прикрыть свои разумы. «Но ничто не длится вечно», И это кино с полным эффектом присутствия, по выражению Байды, тоже завершилось. Несколько минут в зале царила тишина. А потом она взорвалась. Лас-Альвейн! Ор взбешенного правителя заставил Тмора вздрогнуть. Вокруг представителя совета Эйри Аллана тут же образовался пустой круг. И столпившиеся у границы этого круга эры и люди сверлили главу фамилии совсем недобрыми взглядами. Еще бы! По его вине им пришлось пережить не самые лучшие два часа в своей жизни. Нет, нельзя сказать, чтобы все присутствующие горели желанием восстановить справедливость в отношении Кромы. В конце концов, кто она такая для светлых? Но вот то, что Лас Альвейт не смог как следует спрятать концы в воду, из-за чего им пришлось терпеть такие муки, это да, за такое двор готов был сам растерзать главу фамилии. Ваше Величество? Эйре ужом проскользнул сквозь сверлящую его многообещающими взглядами толпу и преклонил колено перед троном. Немедленно, слышишь, немедленно доставить сюда всех участников этого... этого кошмара. Ты меня хорошо понял? Всех до единого. Что-то такое было странное в словах повелителя, но Тмор решил подождать. Не приведешь, сдохнешь вместо них, ясно? «Полусотня гвардейцев в станена пойдет с тобой». «Да, ваше величество. ну а как же проверка?» Попытался было напомнить Лас-Альвейн. «Ты сомневаешься в моем слове?» в «Слове своего владыки?» — прорычал правитель. «Простите, ваше величество. И в мыслях не было. Эйра попятился и вылетел из зала, даже не заметив расступившуюся перед его носом темную пелену у дверей». Ну что ж, а пока мы ждем возвращения великолепного ласа Альвейна, можно поговорить и о мелочах. Путники Тмора тут же оказались рядом. Владыка окинул взглядом стоящих перед ним незваных гостей и тяжко вздохнул. Кто-то подсказывал ему, что эти мелочи будут для Эйры похуже недавней встряски. И ожидания оправдались. «Я вас внимательно слушаю, господа», — проговорил правитель. «Речь пойдет о кристалле света», — тихо проговорил прилад. И владыку Эйра передернула. Нет, резко отстранившись отрезал он. Артефакт останется у нас. Не торопитесь, владыка, покачал головой понтифик тьмы, и оба храмовника, темный и светлый, насели на правителя с двух сторон. От такого сюра, разбредшиеся было по залу, придворные и гости сначала несколько ошалели, а потом потихоньку начали подбираться поближе, чтобы понять, о чем идет речь. Естественно, безуспешно поскольку полок тишины еще никто не отменял. Может быть, спорщики и пришли бы, в конце концов, к единому мнению, но тут в зал ввалился отряд гвардейцев, притащив с собой добрый десяток магов, среди которых был и Линд Лас-Альвейн. И человек. И он не был ведомым эры. Уж этот отморно ловчился определять без следа. «Владыка, вы приговор сами, или...» Арн умолк на полусловие, заметив кивок правителя. «Список!» Эра протянул руку, и на его ладонь тут же лег свиток с именами приведенных магов. Правитель развернул бумагу и глянул на Тмора. «Вы же понимаете, что это шантаж?» «Это предупреждение, и ничего более...» Усмехнулся Арн. Его взгляд скользнул по окруженным гвардейцами магам и вновь споткнулся от странного человека. И тот, кажется, тоже глядя на Тмора, хмурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Отдайте мне его!» «Он неведомый, а значит, и неподданный Эйре Алана». «Хуман?» Мельком глянув на заинтересовавшего Арна человека, правитель Эйра равнодушно пожал плечами, но в глазах его что-то мелькнуло. «Пожалуйста, тоже до остальных. Снимите полог Байда тут же развеял заклятие, и правитель Эйра, поднявшись с трона, заговорил так, что его услышали в каждом уголке зала. Речь была долгой, и витиеватой, но Тмор не обращал на нее никакого внимания. Он, не отрываясь, смотрел на стоящего в толпе обвиняемых человека. «Всем мы, владыка и глава Совета Эйри Аллана, приговариваем указанных преступников к вечной высылке в крепость Оста, что на границе с Темризом», — закончил зачитывать приговор правитель Эры, и гвардейцы споро вытолкали приговоренных из зала, оставив на месте лишь одного человека. Тмор медленно подошел к хмурому сородичу и с силой сжав рукоять трости криво улыбнулся Ну здравствуй брат.